Глава 45. Когда оживают призраки. «Я жду!» — взревел Бастиан и сильнее сжал шеи девушки. «Я расскажу! Отпусти!» — прохрипела она. Мужчина ослабил хватку, но не убрал руку. «Кто ты?» По растерянному взгляду девушки было понятно, что она решает, что ему сказать, или как лучше выкрутиться из этой ситуации. «Говори, чёрт возьми!» Кулак врезался в стену недалеко от неё. «Милосердие никогда не числилось в списке моих добродетелей, леди!» Процедил он сквозь зубы, наградив ледяным взглядом. «Я жду!» Вид у Бастиана был бешеный. Казалось, что он действительно готов сомкнуть руки на её шее и сжимать, пока из её груди не вырвется последний вздох. «Меня зовут Патрисия», — начала девушка. «Патрисия Данли». «Где Джейн?» «Я не знаю. Об этом знает Чарли. Это на него работает мужчина, который её похитил. Поэтому Колтер знает, где держит пленец». «Пленец?» «Значит, Джейн сейчас там же, где и Изабель». Сент-Мор убрал руку с её шеи и, грубо схватив её за плечо, усадил в кресло. «Ты первый двойник?» Он сверлил её гневным взглядом. «Можно и так сказать», — пожала плечами Патрисия. «До недавнего времени я не знала, что буду такой не одна». «Тебя отправила сюда Изабель?» «Да». «В 1958 году?» Я переехала в Лондон из Парижа после смерти мужа. Этот особняк достался мне от него в наследство. Мы хотели переехать в Лондон, но не успели, потому что Пьер скоропостижно скончался. Голос её погрустнел. Полной решимости исполнить нашу мечту, я всё-таки переехала туда. И именно там жил призрак Изабель. Мне казалось, что я схожу с ума что это просто игра моего воображения. Но призрак всегда появлялся. Стоило мне подумать о покойном супруге. Словно она чувствовала мою боль и хотела меня поддержать. Брови Бастиана сошлись у переносицы. Немного ли совпадений? Девушка, разбитое сердце и боль утраты. Прямо как у Джейн. И Изабель, когда она стала призраком. Может, между двойниками существует некая связь? «Расскажи мне о том, как ты попала сюда», — деловито произнёс Бастиан. «Я уснула в гостиной и проснулась здесь, в этом веке. Я уже переживала это прошлое, но не справилась и осталась здесь. Пока я искала причину, по которой оказалась на месте Изабель, и занималась расследованием, я влюбилась так сильно, что не захотела возвращаться назад. «И кто же этот счастливчик?» — сарказмом спросил Сент-Мор. «Чарли Колтер». «Чарли?» — словно не веря своим ушам, воскликнул сентмор «Да. Именно поэтому я не стала спасать Джозефа, чтобы остаться здесь». «И, судя по всему, у тебя получилось», — ухмыльнулся Себастиан. Значит, мой брат уже погибал во имя любви. Твоей любви, между прочим. Но, увы, не к нему. Нет. Джозеф не погибнет. В том прошлом ты его спас. Что? Да. Правда, ценой своей жизни. На лице Сент-Мора отразилось непонимание. Расскажи мне всё. Я начну с истории, когда я попала в прошлое. Конечно, сперва я долго не могла в это поверить. Но миссис Уустер заставит поверить в это кого угодно. Такой невыносимой женщины я ещё не встречала. Когда же я занялась расследованием, то познакомилась с Чарли Колтером и влюбилась. Я рассказала ему правду о себе. У нас начался роман. Чарли хотел узнать, кто такой лорд. И отомстить ему за взрыв на станции. «Почему?» «Потому что в том взрыве, который устроил лорд, погибла его сестра». Брови Бастиана поползли вверх от удивления. «Значит, Чарли просто жаждет мести». «И что же пошло не так?» «Чарли убили. И я уверена, что это сделал лорд. Потому что именно он послал записку Чарли, назначив встречу, с которой мой любимый уже не вернулся». Колтер думал, что сможет там его убить. «Да. А потом ты спас Джозефа, и вы узнали, что Изабель жива. После её спасения я пришла в ужас, понимая, раз она не стала призраком, значит, я застряла в этом веке. Совершенно одна в чужом для меня мире». Патрисия тяжело вздохнула и продолжила. «Я пробралась к ней в комнату» надежде поговорить с ней и всё объяснить. В конце концов, просто попросить о помощи, но она была мертва. Кто-то убил её ножом в грудь. И что было дальше? Я заняла её место и продолжила жить чужой жизнью. И вышла замуж за Джозефа, хотя в моём сердце так и осталась любовь к Чарли. Но почему-то не смогла вернуться. Джозеф спасён мной. Изабель снова превратилась в призрака. Я долго думала над этим. Ведь это ты спас Джозефа. Значит, моя миссия была не в этом. Если бы Изабель осталась жива, призрака бы в будущем не было. А значит, я бы всё равно осталась здесь. У меня была надежда, что после её смерти я вернусь домой. Но мои планы не оправдались. И какие у тебя мысли по этому поводу? «Вернуться назад нельзя. Это необратимо». Бастиан судорожно провёл ладонью по лицу, пытаясь не выдать своих эмоций. «Джейн останется здесь. Останется со мной. Если, конечно, я не умру, спасая брата. Поэтому я так и жила чужой жизнью. Но однажды всё поменялось». «Что ты имеешь в виду?» «Я открыла глаза в гостиной». В доме Изабель. Как в первый раз. Хотя уже несколько лет жила с твоим братом в загородном поместье. И я поняла, что всё повторилось. Что я снова оказалась в прошлом. Там, где Чарли ещё жив. И попыталась всё исправить, — заключил Бастян. Да. Я помнила обо всём. Словно моей памяти не коснулось это перемещение в прошлое. Может, потому что я двойник и не принадлежу этому миру? Я не знаю. Но я сразу же направилась к Чарли в надежде на то, что мои догадки верны, и я увижу его живым. Ты не представляешь, какой счастливой я была, увидев любимые глаза, услышав его голос. Он, конечно, сперва мне снова не поверил. Я рассказала ему обо всём, что было в прошлом, и о том, что Изабелли ещё жива. Поэтому пока все искали рисунки, мы искали девушку. «Зачем Колтуру, Изабель?» «Как зачем?» «Чтобы узнать, кто такой лорд, и убить его, пока он первым не добрался до Чарли. И к тому же спасти жизнь Изабель. Потому что если прошлое повторится, и она умрёт, то сюда придёт ещё двойник, а потом ещё. И мне придётся проживать это прошлое снова и снова» как и твоей Джейн, между прочим. Зачем вы её похитили? Чтобы я заняла её место. Для чего?» Продолжил допрос Бастиан. «Это был план Чарли. Он сказал мне найти рисунки и ждать дальнейших указаний. Когда он придёт в себя, можешь спросить у него, но прошу, не убивай его». Глаза девушки наполнились слезами. «Твой Чарли преступник». «Нет, он не связан с этими людьми». «Да, он содержит опиумный притон, но не более. Он не ворует девушек и не торгует детьми». «Колтер есть на рисунках». Миссис Олред не раз предлагала ему девушек для притона, но он отказывался. Его цель состоит в том, чтобы видеть, как разлагается общество. Видишь ли, он его не очень жалует. Сент-Мор усмехнулся. «Знакомое чувство, ничего не скажешь». «Помоги мне спасти Чарли, пожалуйста». Она бросилась к мужчине и посмотрела на него с мольбой. «Мы уедем из Лондона и никогда сюда не вернёмся». «Он тогда так и не узнал, кто такой лорд?» «Нет. Возможно, перед своей смертью он видел, кто это. Но сейчас мы в прошлом, и он ничего не помнит». Ему пришлось всё начинать с нуля. Сент-Морк ржил по комнате, поглядывая на девушку и обдумывая её слова. «А как ты узнала подмене?» — спросила Патрисия. «Мне казалось, что я ничем себя не выдаю». «О! Моя Лилит неслась бы в сад и в кабинет одной из первых, потому что она мой личный сыщик в юбке. Во-вторых, не взяла бы Джозефа за руку» лишь потому, что её отчитала тётушка. Видишь ли, ей всё равно на мнение миссис Уустер. Она бы скорее сбежала от неё, чем выслушивала. В-третьих, когда я шепчу ей о том, чем я хочу заняться с ней наедине, в её глазах появляется желание, а не страх. Она плохо танцует, ты же танцуешь отлично. После пяти выпитых рюмок она стучит ладонями по столу да и пьёт гораздо быстрее. И когда я прижимаю её к себе, я чувствую, что она тает в моих руках. Чувствую, как она счастлива. И в её глазах я вижу любовь, а не безразличие. Бастиан взглянул на часы и сел в кресло. «Ну и где Джозефа черти носит? О, он уже должен был осмотреть его дом и сообщить ему о подмене». У него было очень много вопросов к девушке которая уже переживала всё это. А прошлое повторяется? И да, и нет. Там, куда прикладывает руку твоя Лилит, оно меняется. Но некоторые вещи остаются такими же. Сейчас, например, всё поменялось, и это меня пугает. Сент-Мор долго разговаривал с девушкой, узнавая о подробностях и своей смерти, и спасения брата. Значит, это произойдёт на заводе Джозефа. И не в день открытия, а завтра ночью. Чёрт. Я не намерен умирать, зная, что Джейн останется в этом веке. Но он понимал, что и брату он не даст погибнуть. Но сегодня на полу он заметил не только необычное поведение его спутницы. Было кое-что ещё. И я уверен, что кроме меня никто не обратил на это внимания. А зря. Потому что мне кажется, я догадываюсь, кто же наш лорд. И после разговора с Коутером, мне кажется, я в этом буду убеждён». Джейн пыталась понять, как же так быстро произошло её похищение. Не успела она войти в комнату, как мужчина, стоявший за дверями, закрыл ей рот потной ладонью. «Не кричи, милая!» — прошипел мужской голос и потянул её за ширму. «Если бы она и могла кричать, то всё равно бы не сделала этого. От шока!» Перед ней в одном нижнем белье стояла она сама. Та же прическа, те же глаза. Джейн казалось, что она смотрит на свое отражение. «Изабель? Или это первый двойник?» И ей было ясно, что ее уже ждали. «Значит, Чарли вылил на меня бокал совсем не случайно. Это было лишь частью плана. Спрячь ее! Чего ты стоишь?» Сквозь зубы процедила незнакомка, а серо-голубые глаза гневно сверкнули. В коридоре послышался возмущённый голос миссис Вустер и низкий голос Бастиана. «Чёрт! Она не одна! Что делать?» В панике воскликнула девушка. «Я знаю, что...» Раздался возле уха Джейн мужской голос. Она попыталась закричать, но почувствовала сильный удар по голове. И мир вокруг померк. Джей не знала, сколько прошло времени, прежде чем она пришла в себя. Её глаза распахнулись, но вокруг была лишь темнота. Лёгкая тряска и стук колёс экипажа по булыжной мостовой свидетельствовали о том, что её уже украли из особняка Джозефа. Боже, как болит голова! Девушка гадала, стоит ли показывать похитителю, что она пришла в себя. Кто меня похитил? Но любопытство взяло верх Глаза постепенно привыкали к темноте. «Интересно, мой двойник тоже здесь?» И она не успела даже повернуть голову, как похититель склонился над ней и усмехнулся. «Ну, здравствуй», — произнёс Джереми Харпер. «Вот так встреча». «Что? Харпер? Разве он должен быть в Скотланд-Ярде?» Он схватил её за лицо, заставляя открыть рот. Джейн попыталась рожаться, но тут же была придавлена грузным телом мужчины. В её горло полилась неприятная жидкость. «Что это? Привкус мака?» «Надеюсь, ты по мне скучала», — продолжал Харпер, вливая ей в горло снадобье. «Вот теперь ты определённо будешь спокойнее». Он закрыл её рот, заставляя её проглотить жидкость, и продолжал смотреть на девушку. Почувствовав, как её тело под ним начало расслабляться, он отошёл от Джейна и сел на сиденье напротив. «Ты бойкая малышка, не такая, как она». «Кто она?» Джей не могла ничего понять. Её гнев, который она испытывала, был притуплён снадобьем, который мужчина силком влил ей в рот. Казалось, что она лишилась воли. Разум её был затуманен, дух укращён. Ей казалось, что она теряет сознание и возвращается назад. Джереми трещал безумолку, и это отдавалось в её голове сотнями голосов. Все её ответы сходились к «да» и «нет». Всё происходящее становилось абсолютно нереальным. «Даже твой Сент-Мор тебя не спасёт», — тараторил Харпер. «Просто не успеет». «Бастиан», — тихо прошептала Джейн, еле ворочая языком. В её теле была непонятная лёгкость, казалось, все её страхи ушли. Она слышала мужчину, но не понимала его слов. Дальше всё происходило как во сне. Джереми вытащил её из экипажа и потянул в огромное здание. Ноги казались ватными и абсолютно отказывались слушать хозяйку. Рука болела от сильного мужского захвата. В голове эхом отдавались их шаги в пустом огромном коридоре, вымощенном из серого камня. Джейн вращала головой, изучая затуманенным взором обстановку. «Где я?» Звук ключей привлёк её внимание, и она медленно перевела взгляд на связку, которую он держал в руках. С громким скрежетом открылась одна из железных дверей, заставив её поморщиться. «Принимай ещё одну гости, красотка!» — хохотнул Харпер и грубо толкнул девушку в спину. Она упала на каменный пол и осталась лежать там, не в силах подняться на ноги. Ей было так чудесно просто лежать на полу. Теперь она очень хорошо ощущала эту лёгкость во всём теле. Откуда-то сбоку послышались лёгкие шаги. Кто-то перевернул её на спину, и Джейн зажмурилась от света свечи. «Бог ты мой!» Она услышала голос, так похожий на её собственный, и попыталась открыть отяжелевшие веки. Над ней склонившись сидела девушка. И на её лице застыл ужас. «Ещё одна?» Жейн посмотрела на своё отражение и попыталась улыбнуться, совсем не понимая, получилось ли это у неё. С каждой минуты её уносилось всё дальше и дальше от реальности. «Изабель! тихо произнесла она и дотронулась до щеки девушки. «Живая!» И опиум, который так щедро залил в её горло джерами, заставил её потерять связь с реальным миром, унося в мир лёгкости, где не было ни страхов, ни опасности, ни проблем. Изабель с ужасом смотрела в серо-голубые стеклянные глаза с узкими зрачками. Беззаботное и блаженное лицо, лежащее на полу девушки, без труда подсказывало ей что её опоили опиумом. «Кто она такая? Неужели я отправила сюда ещё одну девушку? Значит, Патрисия мне не лгала. Неужели я действительно буду призраком и отправлю их в прошлое? Боже мой, ну разве бывает такое?» Произнесла она, находясь в состоянии шока. Девушка начала бродить по маленькой холодной комнате, нервно заламывая руки. Она поглядывала на своего одурманенного двойника, которая бессвязно что-то шептала и улыбалась. Её глаза уже были закрыты. Словно она полностью отдалась во власть блаженства. «Судя по всему, бывает», — тяжело вздохнула Изабель и села на жёсткий тюфяк в углу комнаты. Осталось дождаться, когда она придёт в себя и расспросить её обо всём. И Изабель, подтянув колени к груди и положив на них голову, стала ждать. При этом она не сводила изучающего взгляда с девушки, похожей на неё, как две капли воды. Интересно, как её имя?